Я его не люблю, но не думаю, что он солгал нам в этом. — Воля ваша!» — Смолвот надулся и вышел. Остальные допили вино и более учтивым манером последовали за ним. — Принести вам ужин, милорд? — спросил Джон. «Зерно — Зерно! — крикнул Ворон. Мормонт ответил не сразу, да и то вопросом на вопрос. — Нашел твой волк сегодня какой-нибудь дичь? Он еще не вернулся. — Свежее мясо нам бы пригодилось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 а старый медведь улыбнулся в седую бороду. Такое количество людей и лошадей оставляет след, с которого даже Эймон бы не сбился. Костры на этом холме должны быть видны от самых клыков мороза. Если Бен Старк жив и свободен, он придет к нам сам, не сомневаюсь. Ну а если... Если он... Мертв, подсказал Мормонт. Джон неохотно кивнул. Мертв, сказал Ворон. Мертв! Мертв. Он все равно придет к нам. Как пришли Отор и Яфер Флауэрс. Я боюсь этого не меньше, чем ты, Джон, но мы должны и это принять в расчет. Мертв. крикнул ворон, встопорщив в крылья громко и пронзительно. Мертв. Мормонт погладил его чёрные перья и зевнул, прикрыв рот рукой. «Не буду я ужинать, пожалуй, лучше отдохну. Разбуди меня, как расцветет.